На этот раз внезапность случившегося лишила меня не только сознания, но и подсознания. В том месте, где встречный напор сквозняка усилился настолько, что я с трудом преодолевал его сопротивление, находился ряд уходящих вниз ступеней, о чем я тогда, разумеется, не подозревал. Делая очередной шаг, я опустил ногу на первую ступеньку, расположенную ниже уровня пола потерял равновесие и кубарем покатился с лестницы в зловещую бездну беспросветного мрака. Если я не испустил дух, то лишь благодаря своему крепкому здоровью и кошачьей живучести. Оглядываясь на события той памятной ночи, я иногда просто не могу удержаться от смеха, когда представляю себе эти периодически повторяющиеся обмороки. Их регулярность невольно заставляет меня вспомнить дешевые киномелодрамы тех лет. Не исключено, что никаких потерь сознания не было вовсе. И что все подробности моего подземного кошмара были всего лишь эпизодами одного длительного бреда, начавшегося в результате душевного потрясения, вызванного падением в пропасть, и закончившегося благодаря целительному воздействию открытого воздуха и солнца, восход которого застал меня распростертым на горячих песках гизы под сардоническим ликом великого сфинкса, розовеющим в рассветных лучах. Я изо всех сил стараюсь придерживаться этого, последнего объяснения. Я испытал большое облегчение, когда в полиции мне сообщили, что решетка, преграждающая вход Фрам Хифрена, была обнаружена незапертой и что недалеко от входа действительно имеется довольно широкая расщелина, которая ведет в еще нераскопанную часть храма. Не меньшее облегчение доставили мне уверение докторов в том, что полученные мною раны естественны в такой ситуации, когда тебя хватают, связывают, бросают в колодец, когда тебе приходится избавляться от пут, падать со значительной высоты Возможно, в какую-то яму во внутренней галерее храма. Ползти к выходу, выбираться наружу и так далее. Ничего не скажешь. Очень утешительный диагноз. И все-таки я убежден, что все не так просто, как выглядит на первый взгляд. То незабываемое падение в бездну и по сей день представляется мне так, как будто случилось вчера и я не могу просто взять и выбросить его из головы. Еще на большие сомнения наводит меня тот факт, что так и не был найден человек, приметы которого совпадали бы с приметами моего проводника, Абдула Раиса Эль-Драгмана, говорившего за могильным голосом и напоминавшего внешним видом и усмешкой покойного фараона Хефрена. Я вижу, что отступил от последовательного изложения фактов. Вероятно, я сделал это в слабой надежде на то, что мне удастся избежать пересказа финальной сцены, имевшей наибольшее сходство с галлюцинацией, нежели все предыдущие. Но я обещал рассказать все до конца, нарушать обещания не в моих правилах. Когда я очнулся, если только я действительно очнулся, после падения с тех черных каменных ступеней. Я был по-прежнему один и в полной темноте. Зловонное испарение, изрядно досаждавшее мне и ранее, перешло теперь все границы. Однако я уже настолько успел к нему привыкнуть, что переносил эту пытку стоически. Инстинктивно я начал отползать прочь от его источника. Мои окровавленные пальцы... Ощущали под собой огромные плиты, составлявшие пол грандиозного помещения, в котором я находился. Пытаясь, я ударился головой обо что-то твердое. Нащупав предмет рукой, я понял, что это основание колонны. Колонны невероятных размеров. На поверхности которой были высечены гигантские иероглифы, хорошо различаемые на ощупь. Продолжая отступать, я наткнулся еще на несколько колонн, столь же громадных, как и первая. Промежутки между ними были непомерно велики. Внезапно мое внимание было привлечено одним явлением, действие которого, на мой слух, началось, по всей видимости, значительно раньше, нежели его уловил мой рассудок. Откуда-то снизу, из глубины, из самых недр земных, Доносились мерные и отчетливые звуки, разительно отличавшиеся от всего, что мне когда-либо доводилось слышать. Почти интуитивно ощутил я глубокую древность и явно обрядовый характер этих звуков. А мои познания в египтологии вызвали во мне ассоциации со звуками флейты, самбуки, систры и тимпана. В этом ритмичном гудении, свисте, стуке и треске мне почудился какой-то леденящий душу ужас, превосходящий любой из земных ужасов. Нечто до странности не похожее на индивидуальный человеческий страх, как бы некое безликое соболезнование ко всей нашей планете в целом. Соболезнование по поводу того, что ей – Приходится скрывать в своих недрах такие чудовищные, такие кошмарные вещи, существование которых возвещалось всей этой адской какофонией. Звуки становились все громче, и мне стало ясно, что они приближаются. Вдруг, о боги всех пантеонов мира, сойдитесь воедино и охраните мой слух от подобного впредь. Вдруг я расслышал, как где-то в отдалении едва слышно раздается мертвящая душу маршеобразная поступь шагающих. Жутко становилось уже от того, что звуки шагов, столь несхожие между собой, сочетались в идеальном ритме. Муштра нечестивых тысячелетий стояла за этим шествием обитателей сокровенных земных глубин, шагающих. Бредущих, крадущихся, ползущих, мягко ступающих, цокающих, топающих, грохочущих, громыхающих. И все это под невыносимую разноголосицу издевательски настроенных инструментов. Неужели? Господи, сделай так, чтобы я забыл все эти жуткие арабские легенды. Бездушные мумии. Сборище странствующих К. Орда мертвецов сороковековой истории страны фараонов, будь они прокляты. Составные мумии, шествующие в непрогляднейшем мраке подземных пустот, во главе с царем Хефреном и его верной супругой Нитокрис, царицей злых духов-вампиров. Процессия неумолимо приближалась. «О небо! Избавь меня от этих звуков!» От стука этих ног и копыт, от шуршания этих лап, от скрежета этих когтей, я слышу их все отчетливее. Вдали, на необъятных просторах этой уходящей в бесконечность площади, замерцал, заколыхался на отравленном сквозняке отблеск света, и щел за благо укрыться за подножием колонны колосса чтобы хоть на время оградиться от ужаса, что надвигался на меня миллионами ног, проходивших маршем по гигантскому залу, средоточию нечеловеческого страха и уму непостижимой древности. Свечение усилилось. Грохот шагов и нестройный ритм достигли такой громкости, что мне стало дурно. Передо мною в мерцающем оранжевом свете Постепенно вырисовывалась картина, исполненная такой пугающей величественности, что я на время забыл свой страх и отвращение и открыл в изумлении рот. Какой же высоты должны достигать эти колонны, если уже одни основания их настолько колоссальны, что Эйфелева башня в сравнении с любой из них будет выглядеть как спичечный коробок? И что это были за руки, которые высекли иероглифы на основаниях колонн в этой грандиозной пещере, где свет дня представляется слабой неудачной выдумкой? Я просто не стану на них смотреть. Как за спасительную соломинку ухватился я за это решение, когда, замирая от страха, услышал, как скрипят их суставы, как отвратительно они хрипят заглушая и унылую мертвую музыку, и свою однообразную размеренную поступь. Хорошо еще, что они безмолвствовали, но, боже, их богомерзкие факелы стали отбрасывать тени на поверхность этих умопомрачительных колонн. «Нет! Нет! Только не это!» Где это видано, чтобы у гипопотамов были человеческие руки и в них факелы? Чтобы у людей были головы крокодилов?» Я отвернулся, чтобы ничего этого не видеть. Но, увы, тени, звуки, нечистые запахи были повсюду. Я вспомнил способ, которым в детстве, находясь в мучительном промежуточном состоянии между бодрствованием и сном, Отгонял преследовавшие меня кошмары и стал повторять про себя слова Это мне снится, это всего лишь сон, но все мои усилия были тщетны, и мне ничего не оставалось, как только закрыть глаза и молиться. Во всяком случае, мне кажется, что именно так я и сделал, ибо никогда нельзя быть уверенным, когда пересказываешь свои видения, а все случившееся было не более чем видением. Я знаю сегодня наверняка. Не переставая думать о том, как бы мне выбраться отсюда, я временами украдкой приоткрывал глаза и озирался по сторонам, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь, кроме уходящих в необозримую вышину колонн и этих неестественных, карикатурных, причудливых, кошмарных теней в потоках гнилостных испарений». Снопы огня, треща, вырывались из факелов, количество которых все прибывало, И вскоре все помещение было залито ослепительно ярким светом. Так что если бы оно не было полностью лишено стен, то я рано или поздно увидел бы его предел. Но тут мне снова пришлось закрыть глаза. Я просто не смог этого не сделать, когда осознал, сколько их здесь собралось и когда увидел одну фигуру, что выступала гордо и торжественно, и выделялась среди прочих отсутствием верхней половины тела. Внезапно дьявольский звук, напоминавший предсмертный булькающий хрип и улюлюкающий вой одновременно, с громовым треском разорвал атмосферу склепа наполненную ядовитыми испарениями и пламенем смоленных факелов, и превратил ее в один согласный хор, исходивший из бесчетного количества богопротивных глоток этих гротескных и уродливых фигур. Глаза мои открылись вопреки моей воле, правда, всего лишь на мгновение. Но и этого мгновения было достаточно, чтобы узреть во всем объеме, Сцену, которую даже вообразить было бы невозможно без страха, лихорадочной дрожи и физического изнеможения. Все эти исчадия ада выстроились в одну шеренгу, лицом в ту сторону, откуда исходил ядовитый воздушный поток. При свете факелов мне были видны их склоненные головы, по крайней мере головы тех, у кого они были. Они отправляли культ перед огромной черной дырой, изрыгающей клубы поганого зловонного пара. Две гигантские лестницы отходили от нее под прямыми углами с обеих сторон. Концы их терялись в непроницаемом мраке. Лестница, с которой я упал, без сомнения была одной из них. Размеры дыры были выдержаны в точной пропорции с размерами колонн. Обычный дом потерялся бы в ней, а любое общественное здание средней величины можно было бы легко задвинуть туда и выдвинуть обратно. Отверстие было таким огромным, что взгляд не мог охватить его целиком. Огромным, зияющим угольной чернотой и испускающим отвратительное зловоние. Прямо к порогу этого разверстого входа в жилище Полифема они бросали какие-то предметы. Судя по всему, жертва приношения. Впереди всех стоял Хефрен. Надменный царь Хефрен. Он же проводник Абдул-Раис. В золотом венце и с презрительной усмешкой на устах. За упокойным голосом он нараспев произносил монотонные слова заклинаний. «Рядом с ним преклонила колени прекрасная царица Нитокрис». Всего одно мгновение лицезрел я ее профиль и успел отметить, что правая половина лица ее была съедена крысами или какими-то другими плотоядными тварями. И снова я был вынужден закрыть глаза. Вынужден, потому что увидел, какие предметы предлагаются в качестве жертвоприношений этой зловонной дыре и обитающему в ней местному божеству. Судя по той церемонности и торжественности, с которой отправлялся обряд, то, что скрывалось во мраке дыры, почиталось чрезвычайно высоко. Что это было за божество? Осирис? Исида? Гор? Анубис? Или, быть может, какой-то грандиозный и неведомый бог мертвых? Ведь существует же предание, что еще задолго до того, как стали почитать известных ныне богов, Воздвигались чудовищные алтари и колоссы неведомому. Теперь, когда я уже настолько закалился духом, что мог без содрогания смотреть на то, как эти твари справляют свой истовый загробный культ, мысль о побеге снова пришла мне в голову. Зал был залит тусклым светом, колонны отбрасывали густую тень пока эти гротескные персонажи дурного сна были всецело поглощены своим леденящим душу занятием и сосредоточенно священно действовали, у меня еще было время проскользнуть к дальнему концу одной из лестниц и взойти по ней незамеченным. А там, когда я достигну верхних пределов, судьба и мастерство, авось да и выведут меня на свет Божий. О том, где же я все-таки нахожусь, я по-прежнему не имел понятия, да признаться и не задумывался об этом. Был момент, когда мне даже показалось забавным, что я так серьезно обдумываю побег из своего собственного сна. Ибо чем еще могло быть то, что меня окружало? Не исключено, впрочем, что местом моего погребения служила какая-то никому неизвестная подвальная часть входного храма Хифрена Того самого, который в течение поколений традиция упорно именует храмом Сфинкса. Однако я не мог тратить время на догадки. И поэтому решил положиться на силу своих мускулов и быстроту реакций, надеясь, что они вернут меня в наружный мир в здравом рассудке. Извиваясь как червь, я пополз по-пластунски к подножию левой лестницы, которая показалась мне более доступной. Не стану утомлять вас описанием подробностей своего трудоемкого пути и ощущений, которые я испытал. О них легко можно догадаться, если принять во внимание тот отвратительный спектакль, который разыгрывался прямо передо мной в зловещем, колеблющемся свете факелов, и который... Чтобы не быть обнаруженным, я вынужден был постоянно держать в поле зрения. Как я уже говорил, нижний конец лестницы терялся в густом мраке. Сама она круто возносилась вверх, не делая никаких поворотов, и заканчивалась площадкой с парапетом, расположенной на головокружительной высоте прямо над Исполинским дверным проемом. Таким образом, последний этап моего многотрудного пути пролегал на приличном расстоянии от нечестивого ритуала тем не менее лицезрение сборища приводило меня в трепет и тогда, когда оно осталось далеко по правую руку от меня с горем пополам добравшись до ступеней я пополз наверх, стараясь держаться ближе к стене покрытой росписями самого отталкивающего характера по рукой моей безопасности являлось то всепоглощающее восторженное внимание, с которым эти чудовища вперяли глаза в извергающую клубы нечистот клаку и в непотребную жертвенную пищу, что была разложена на каменном полу перед ней, как на алтаре. Крутая громада лестницы была сложена из грандиозных порфировых блоков, как если бы она предназначалась для ступеней исполина. Я поднимался, по ней казалось, целую вечность. Боязнь быть обнаруженным в сочетании с чудовищной болью от ран, возобновившейся в результате прилагаемых усилий, превратили мое восхождение в одну долгую мучительную пытку, воспоминание о которой по сей день причиняет мне почти физическую боль. Я решил, что, достигнув площадки, Не стану задерживаться на ней ни секунды, но сразу продолжу свой путь наверх по первой попавшейся лестнице, если, конечно, таковая попадется. Я не испытывал ни малейшей охоты окидывать прощальным взором толпу богомерских отродий, шаркавших лапами и преклонявших колени в 70-80 футах подо мной. Однако в тот момент, когда я уже всходил на площадку, Вновь раздался оглушительный хор мертвенных булькающих хрипов и натреснутых голосов. Судя по церемонному звучанию, он не являлся признаком того, что меня обнаружили, и потому я нашел в себе смелость остановиться и осторожно выглянуть из-за парапета. Оказалось, что таким своеобразным способом собравшиеся приветствовали того, кто наконец-то высунулся из отвратительной дыры, чтобы взять приготовленную для него сатанинскую пищу. Даже с высоты моего наблюдательного пункта обитатель норы производил впечатление чего-то громадного. Это было нечто грязно-желтое, косматое, с необычной, как бы судорожной манерой двигаться. Величиной он был, пожалуй, с доброго гиппопотама, но внешний вид имел особый. Казалось, у него нет шеи. Пять отдельных лохматых голов росли в один ряд прямо из туловища, имевшего форму неправильного цилиндра. Первая из них была меньше остальных. Вторая — средней величины. Третья и четвертая — одного размера и самые крупные. Пятая... Довольно маленькая, хотя и покрупнее первой. Из голов стремительно вылетали своего рода щупальца, словно ястребы они набрасывались на разложенную на полу непотребную пищу и хватали ее непомерно большими порциями. Временами чудовище как бы прядало вверх, временами удалялось в свое логово посредством весьма необычных маневров. Его манера двигаться. Была настолько странной и необъяснимой с точки зрения здравого смысла, что я глядел на него как зачарованный и страстно желал, чтобы оно показалось целиком. И оно показалось. Оно показалось. И в ту же секунду я в ужасе отвернулся и бросился вверх по лестнице, что вздымалось за моей спиной и уходило во тьму. Я мчался без оглядки, взбегая по каким-то немыслимым ступеням, карабкаясь по приставным лестницам, с трудом удерживая равновесие на наклонных плоскостях. Мчался туда, куда меня не вели ни логика, ни обычное человеческое зрение, но, вероятно, лишь законы царства бредовых видений. Иного объяснения я не нахожу и не найду вовек. Такое могло происходить лишь во сне иначе восход солнца не застал бы меня живым на песках Гизы под сардоническим ликом великого сфинкса, розовеющим в рассветных лучах. Великий сфинкс. Боже! Вот праздный вопрос, который я задавал себе в то благословенное солнечное утро. Какое исполинское и отвратительное чудовище! призваны были изображать первоначальные черты лица сфинкса. Будь проклято то зрелище, во сне ли оно было, наивули, в котором мне явился предельный абсолютный ужас, неведомый бог мертвых, облизывавшийся в предвкушении поживы в своем огромном жутком логове и получавший богомерские лакомства из рук бездушных тварей, которые не имеют права на существование. Пятиглавый монстр, высунувшийся из норы. Этот пятиглавый монстр, величиной с гиппопотама, был всего лишь передней лапой. Но я остался жив и знаю, что это был всего лишь сон.